Роберт Сойер. Поток сознания. Рассказ 1999 год. Переводчик Владислав Солободев. Рёв вертолётных лопастей давил раджу на уши. Уж лучше бы университет раскошелился на Hoverjet. Внизу расстилался суровый ландшафт Канадского щита. Там, где была почва, росли сосны. В остальных местах обнажения докембрийских пород покрывали мхи и лишайники. Ратч был одет в зелёную парку с поднятым капюшоном. Он внимательно осматривал местность и вот. Полоса разрушений метров 6 в ширину и где-то с полкилометра в длину. Деревья повалены, скальные обнажения ободраны.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 Ратт кинулся к ней. Она указывала на прямоугольное углубление в корпусе глубиной около 2 см. В его центре была круглая рукоятка. Дверь. Войдём? спросила Тина. Ратт взглянул на небо. Никаких следов скорой. Он на секунду задумался, затем кивнул. Только сначала принеси, пожалуйста, видеокамеру из вертолёта. Тина кивнула и заторопилась к вертолёту.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 Круглая рукоятка должно быть была методом аварийного открывания двери. При нормальных обстоятельствах она должна была отодвигаться в сторону и скрываться в корпусе корабля. Ратч видел щель в правом крае дверного проёма, в которую как раз поместилась бы дверь. Ратч и Тина вошли внутрь. Внешний корпус был непрозрачен, в отличие от внутреннего. Ратч видел наверху серо-синий купол неба.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 Он жив, возбуждённо объявил Радж. Вскинув голову, он увидел в небе сквозь прозрачный корпус идущий на посадку Hoverjet воздушный скорой. Команда скорой состояла из белого мужчины по имени Банкрофт и женщины-индианки со странной фамилией Кординал. Радж встретил их у входа в потерпевший крушение корабль. Банкрофт был потрясён до глубины души. Это это это то, что я думаю, Рач улыбался от уха до уха. "Вроде так и есть". "Кто ранен?" спросила кардинал. "Пилот-пришелец", ответил врач. "У Банграфта упала челюсть", но кардинал улыбнулась. "Должно быть интересно". Она сбегала к скорой и вернулась с медкомплектом. Втроём они вошли внутрь корабля. Рач отвёл их к пришельцу. Тина всё это время оставалась с ним, она держала ладони в сантиметрах в 5 от дыхательных отверстий существа. Дыхание довольно неровное, сказала она, и глубина его падает. Врач обеспокоенно взглянул на работников скорой. Мы можем дать ему кислород, неуверенно предложил Бэнкрофт. Врач задумался. Кислород составляет лишь 21% земной атмосферы, азот около 78%, почти инертен. Весьма маловероятно, чтобы существо нуждалось для дыхания именно в N2.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 Потом продолжила сканирование. Не вижу ничего, что было бы похоже на сердце, сказала она. Ничто не бьётся. Не радж быстро проверил дыхательные отверстия не закрытые кислородной маской. Оно по-прежнему дышит, сказал он с облегчением. Кровь должна как-то циркулировать. Может, у него вообще нет крови? сказал Банкрофт, указывая на сухую рану на голове. Нет, сказал врач. Я осматривал его глаза,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 Сказала она: "Невероятно", сказал врач. Тина растолкала их в стороны, чтобы взглянуть на дисплей самой. "Что?" спросила она. "Что это такое?" "Их кровиныи тельца гораздо замысловатее человеческих. В клетках нашей крови нет даже ядра, но в этих ядро явно есть. Видите, эта тёмная пятнышко похоже на арахис, но у них также есть реснички, вон те волосовидные отростки. И что это значит?"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 Сканер обрисовал орган, который был предположительно мозгом. "Такой маленький", сказал врач. Банкрофт обвёл рукой окружающий их космический корабль. "Но, ну, несмотря на это, они очевидно обладают высокоразвитым интеллектом. Давайте взглянем на рану", предложил врач. Кардинал сдвинула сканер. "Похоже, в разорванных кровеносных сосудах есть клапаны, которые их перекрыли", сказала она. Ратчер вернулся к тени.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 Он перестаёт дышать. Можно попробовать искусственное дыхание, предложил Банкрофт. То есть дуть ему в руки? недоверчиво спросила Тина. Точно, ответил Банкрофт. Может сработать. Он поднял одну из рук, но как только он это сделал, из дыхательного отверстия начала сочится оранжевая жидкость. Фу, вскрикнула Тина. Рач тоже отступил назад. Рана на голове также начала кровоточить.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 Трудно поверить, чтобы наш вирус или микроб оказывал бы хоть какое-то эффект на организмы из другой экосистемы. Но тогда что с ним происходит? спросил Банкрофт. И тут его глаза округлились. Ратч проследил за его взглядом. Оранжевая кровь не скапливалась в самой низкой части пола. Её лужа оставалась в самом центре, и края этой лужи заметно рябили. Середина лужи вдруг начала высыхать.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 И из одного из кровинных телец кардинал принялась за работу. Не совпадает, объявила она через несколько минут. Невероятно, воскликнул врач. Что? спросила Тина. У всех земных форм жизни ДНК одинакова во всех клетках тела, в том числе в тех кровинных тельцах, что содержат ДНК, красные кровяные тельца у млекопитающих и белые тельца у всех типов животных. Но генетическая информация в крови пришельца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 А когда носитель умирает, все отверстия клапана открываются, позволяя крови избежать, добавил Банкрофт. Носитель не врождУет с кровью. Это не порабощение, а партнёрство. И что же нам теперь делать? спросила Тина. Соберём всю кровь и отнесём в безопасное место, сказал врач. Посмотрим, сможем ли мы с ней общаться. Роберт Цойер. Поток сознания. Рассказ читал Олег Булдаков.